Глава 15. Недели через две жизнь мага и ведьмы в поместье вошла в колею. Они вставали вместе с солнцем, завтракали на веранде, наслаждаясь травяным чаем, теплыми булочками и свежими сливками. К последнему глотку чая приходили Экономка и Дворецкий обсудить планы на день. У мистера Капепера Дворецкого, нашелся и план поместья, И карта земель, и длинный список дел, куда требовалось приложить умелую магическую руку. «Ваша светлость!» – начинал он издалека. «Гончары сегодня новую печь поставили. Недели две сохнуть будет, а госпоже нужны новые горшочки для снадобий». Тут следовал печальный вздох. Агата сдержанно хихикнула, а Криспин, насупившись, отвечал. «Понятно. Просушить печь. Записывайте». Довольно дворецкий делал пометку и также неспешно переходил к следующему вопросу. «Кирпич для нового погреба прислали сырой. Надо бы с поставщиком поговорить». «Поговорю», — хмыкал огневик. «Что еще?» «Кузнец просил о помощи, ваша светлость. Ворота в починку взял и говорит, они в магическом огне закалены. Тигель не берет». «Понял. Заглянем после обеда». Кузню Делейн любил и в помощи местному мастеру молота и железа никогда не отказывал, а порой и сам что-то мастерил, поглядывая на медленно приходящего в себя Раймонда. Как только Дворецкий со своим списком удалился, к Агате подступала экономка. Миссис Плит уточняла, что новый владелец дубков желает съесть на обед и ужин, будут ли гости и какую комнату приготовить госпоже для приема страждущих. Да, соседи дали новичкам три дня на обустройство, а после потянулись в усадьбу с просьбами о помощи. Делэйн их особенно своим вниманием не баловал. Быстро понял, что хитро выделанные помещики желают просто сэкономить на дорогостоящих услугах мага, обратившись к нему по-соседски. А вот ведьме приходилось принимать почти всех. Шли, казалось, с пустяками. То сыпь появилась, то живот заболел, а то и просто сон дурной приснился. Агата, имеющая уже обширный опыт в ведьмовской практики, знала, что порой такие вот мелочи могут стать предвестником серьезных заболеваний и в помощи не отказывала. Небольшая лаборатория быстро разрослась на пару соседних комнат, чердак и подвал, ведь травы нужно было где-то сушить, да и готовые снадобья требовали определенных условий хранения, плюс запасать крапивное и конопляное полотно на магические повязки. Нередко хозяйка дома вламывалась на кухню, чтобы испечь особый хлеб или смешать мазь из тех ингредиентов, которых не было в ее комнатах. Агате нравился этот дом. Еще прежняя хозяйка поставила на кухне отдельную печь и отдельный столик для своих дел. И все было бы хорошо. Да только каждое утро начиналось чертыхание Делейна, Каждый вечер огневик уходил в свою спальню и запирал двери. Каждый вечер исполнительный и добродушный мальчишка Гартер укладывал Раймонда в постель и отчитывался дворецкому перед уходом. «Господин Мак спит!» И каждое утро мужчины просыпались в постели ведьмы, крепко обнимая ее с двух сторон. Пока это удавалось сохранить в тайне, благо уж Полок поставить и Криспин умел. Но сколько еще им будет вести? Ладно, Делейн, его тут мужем и господином почитают, но Раймонд... Артефактор каждый день делал 2-3 артефакта простеньких, почти детских, но так ладно сработанных, что и Огневик понимал, сколько сил и умения вложено в очередную безделушку. Пока маг и ведьма прятали эти пустячки, отговариваясь перед столичным начальством тем, что сменивший имя привыкает к новому месту, но оба понимали, еще чуть-чуть и от Раймонда потребуют плату за спасение от Амаростанских вельмож. Новые хитрые штучки – «Шпионские приспособления, украшения, способные определить яд, а ведь артефактор эмоционально был подобен сейчас ребенку, наивному, доверчивому. Задурит ему голову, заставит творить опасные игрушки, а через год-два он повзрослеет и сорвется. Для того ли его спасали? Отнимали у черных проклятий и смерти?» С такими мыслями огневик и ведьма искали выход и совершенно случайно нашли. В один из дней Раймонд устроил в поместье суету, пробрался в прачечную, восхитился мыльными пузырями, которые выдувал сынишка одной из прачек, и создал артефакт, пускающий сотни, тысячи пузырей. Напуганные прачки распахнули двери мыльни, и вся эта радужная красота вылетела наружу. Агата и Криспин прибежали с разных концов поместья и попытались это безобразие остановить. Но тут выяснилось, что артефактор немного улучшил формулу, и теперь мыльные пузыри летали всюду. Приземлялись на траву, деревья и крыши, и не лопались. Целый мир огромных и ярких мыльных пузырей. Ведьма пыталась эти летучие шары заговорить, огневик взорвать. Но все было напрасно. Артефакт выдавал все новые и новые шары. Взмыленные слуги носились вокруг, сшибая шарики палками и тряпками но так борьбу можно было вести до следующего утра. Внезапно откуда-то подул легкий ветерок и сдул всю красоту в сторону фонтана. Пузыри приземлились на воду и остались плавать на поверхности. Стоявший посреди двора Раймонд обернулся к источнику ветра и принялся с детской непосредственностью разглядывать девушку, сидящую в коляске рядом с отцом и матерью. Первым сообразил Делейн. он подошел к экипажу, вежливо поклонился и представился. «Криспин Делейн к вашим услугам! Прошу простить нас за некоторую суету». Родственник перестарался с магией. Крупный немолодой мужчина строго оглядел двор, но не нашел никаких недостатков, кроме мыльных пузырей, и потому смягчился. Чопорная дама поджала губы, но маг разглядел в ее глазах смешинки. Неужели это она помогла справиться с пузырями? Ах, нет! Целую ручку юный мисс, Огневик ощутил чистую и светлую струю воздушной магии. «Вот чьи это проказы! Интересно, интересно!» Между тем к экипажу подошла Агата и тоже со всеми поздоровалась, принесла извинения, а потом сказала. «Позвольте нам представить нашего родственника, Раймонд Десон". Десон? Не слышал!» Протянул мужчина, подозрительно разглядывая артефактора. Мой кузен получил титул за свои успехи в прикладной магии, небрежно сказал Делейн, коротко взглянув на ведьму. Они оба знали, что титул был таким же авансом, как и это поместье. Что ж, приятно познакомиться, протянул сосед. Он успел представить себя, шевалье Девьен, жену, моя супруга, мадам Корин, и дочь, мадемуазель Девьен. Я рад Внезапно поклонился Раймонд, не сводя глаз зардевшейся девушке. Через несколько минут гости, наконец, вышли из экипажа и разместились на веранде, занавешенной полосами тюля от насекомых. К дому мага и ведьмы даже комары подлетали неохотно. Но Агата считала правильным блюсти внешние приличия и не шокировать гостей своими умениями. Оливия лично принесла чайный поднос, и это означало, что гости важны. Гораздо чаще экономка, занятая делами, присылала с чаем горничную или лакея, а тут вышла сама и шепотом подсказала хозяйке, какой чай любит надутый шевалье. Агата вняла предупреждению и налила гостю чай с чебрецом, а его дамам с лимоном и мятой. Предложила печенье и стала ожидать вопросов. Но шевалье Девьен молча пил свой чай, а дамы неуверенно мялись, бросая на мужчину опасливые взгляды, сообразив что-то. Криспин доел бутерброд и пригласил шевалье полюбоваться коваными воротами, недавно установленными после ремонта. Оставив чашки, мужчины отправились в обход дома, а ведьма пристально уставилась на мадам Девьен. Та смущенно улыбнулась и объяснила, зачем им нужна была помощь ведьмы. Последние несколько месяцев мадемуазель Девьен стали сниться дурные сны, и утром служанка нередко находила девушку на полу в перепутанных простынях и разбросанных подушках. Мадам приказала камеристке спать в одной комнате с девушкой, но это не помогло. Мадемуазель крутилась, вскрикивала, плакала и падала, а еще начала ходить по комнате и открывать окно, уверяя, что ей душно. Сонные капли, выписанные доктором, сделали только хуже. Девушка плакала во сне, пытаясь встать, и утром напоминала больного свинкой. — Нам бы амулет какой! — вздохнула мадам Карин задумчиво разглядывая свою чашку. «Или зелья! Слуги болтливы! Среди соседей уже слухи поползли, а к Кьяра только в возраст невесты вошла!» Агата нахмурилась. Она видела, что и мать, и дочь имеют способности. Слабенькие, но тем не менее. Да и тот ветерок, который сдул пузыри на лужайке, наводил на размышления. «Какие у вас магические способности?» решила в лоб спросить ведьма. Мадам испуганно обернулась и, только убедившись, что мужчина далеко, ответила. — Я немного управляю водой, саму чуточку. Знаю, когда вода чистая. Слышу ключи и водяные струи. — А дочь? — Агата перевела требовательный взгляд на девушку. — Воздух! — вздохнула мадам. — Кьяра иногда балуется с ветром, но мой муж, он очень отрицательно относится к магическим способностям у женщин, считает это баловством. Вот сына всячески поощрял учиться и даже оплатил ему дополнительный курс в школе. Агата, прищурившись, посмотрела на ауру мадемуазель Девьен, и то, что она увидела, ведьме не понравилось. — Мадам, — сказала она строго, — я пока не берусь решить вашу проблему. У меня есть амулет, улучшающий сон, но, боюсь, он не поможет» так же, как и капли. Дело не во сне. Мне нужно увидеть комнату мадемуазель. Боюсь, все слишком серьезно». Мадам Карин распахнула глаза и напряженно сжала губы. «Хорошо. Вы можете поехать с нами. А мужу я скажу, что амулет нужно правильно повесить». На том и порешили. Мужчины вскоре вернулись, и с ними пришел переодетый Раймонд. Артефактор был молчалив и серьезен. Сел подле мадемуазель просил девушку передавать ему булочки и печенье, подливать чай, а сам глаз не сводил с белокурых кудряшек и небесно-голубых глаз. Когда гости отправились в Освоясе, Агата вдруг отказалась ехать с ними в одной коляске. «Мне будет проще вернуться домой в своем экипаже». Мило улыбнулась ведьма. «К тому же мне понадобится помощь моего родственника. Артефакты – это по его части». Шевалье был недоволен, но жена и дочь смотрели на него самыми умоляющими глазами, так что он в конце концов сдался и согласился на визит всего семейства Делейнов. В поместье ведьма сразу прошла в комнату к Яры и застыла на пороге. Чувствуешь? Спросила у замершего за плечом Криспина. Манок! Кивнул маг и одним жестом засветил силовые линии. Ого! Да, девочка, кремень! Агата тоже оценила путаницу линий, ведущей от окна к постели. Инкуб, предположила она, разглядывая мерцающие алые тенета. Слишком сложно, он бы сам залез в окно и все. А тут явно пытаются выманить, сказал Криспин. Ведьма фыркнула, открыла окно и выглянула за него, осматривая стены. Здесь защита стоит и весьма приличная, да еще сигнализация, поэтому и выманивал. Так. «Первым делом мадемуазель стоит поменять спальню. Еще ей нужен личный защитный амулет и обереги. Это я сделаю. Но помощь артефактора понадобится, несомненно. Раймонд!» Ведьма окликнула мага, ждущего в коридоре, и он тотчас вошел в комнату, благовейно оглядывая все вокруг. «Раймонд, этой юной мисс нужен артефакт, отгоняющий дурные сны. Причем такой, который будет ее защищать. Кто-то мешает мадемуазель спать?» «Да». «Кто-то хочет вывести ее сонную из дома и сделать ей больно!» Примитивно, как ребенку, объясняла Агата. «Пока я прикрою ее своими средствами, но лучше иметь постоянный артефакт. У девушки есть силы, она сумеет его подпитывать». Раймон задумался, продолжая осматривать обстановку. Потом наткнулся взглядом на фарфоровую куколку в кружевных оборках и просиял. «Я понял, госпожа Агата, все сделаю!» Ведьма выдохнула и отправилась разговаривать с хозяйкой дома. Пока шевалье Девьен водил Криспина и Раймонда по своему поместью, показывая модные улучшения, Агата давала хозяйке дома рекомендации. «Укладывайте дочь спать каждый раз в новой спальне. И не говорите слугам, где она отдыхает. Вот ладанка. Повесьте над постелью. Вот защитная смесь трав. Ее надо смешивать с солью и рассыпать вокруг кровати». «Кто-то из ваших близких наложил неплохую защиту на дом. Это вашу девочку и спасло». «А кто не дает нашей малышке спать?» — пробормотала побелевшая мадам. «Если не ошибаюсь...» — вздохнула ведьма. Ее пытается выманить из дома инкуб.